Глава 36. Мерси немедленно начала действовать. Опустила все шторы, открыла ноутбук и вывела на экран картинки с камер. Кристиан тем временем прижимал Соломею к полу. Та визжала и легалась. Мать отчаянно пыталась добраться до дочери. Его испуганный взгляд встретился с взглядом Мерси. «Заткни ее!» — прошипела Патрик, и вытащила из кармана рацию. «Келли!» Ты в порядке? Мориган, с тобой! Она ждала ответа. В домике стало тихо. Соломея перестала кричать, и ее взгляд был прикован к маленькому передатчику в руке Мерси. Келли! снова позвала та. Мы с Мориган в порядке, донесся шепот девушки. Соломея обмякла в руках Кристиана и тихо всхлипнула. От нахлынувшего облегчения Мерси захотелось сделать то же самое. Она взглянула на четыре изображения с камер. «Ты где?» — спросила она племянницу. Хаммер горел и дымился. «Как такое может быть? Взорвать автомобиль не так-то просто. К этому надо специально подготовиться». Ее сердце остановилось, когда она увидела мужчину с пистолетом, открывающего дверь сарая. Он остановился и через плечо оглянулся на дом. Мёрси наклонилась ближе к монитору. У нее перехватило дыхание. Она узнала его лицо. Нет. Мужчина скрылся там, куда ее племянница увела Мориган. Ссс, тетя Мерси. Кейли было едва слышно. Не говори ничего. Руки Кил Патрик словно заледенели. Она чуть не выронила рацию. Видимо, Кейли услышала, как мужчина вошел в сарай. Если бы я что-то сказала, то могла бы выдать их местонахождение. «Пожалуйста, не забудь про шкаф». Илпатрик затошнила. Она стиснула зубы. «Как мне вытащить оттуда Кейли и Мориган? Нельзя просто ворваться в сарай, где есть вооруженный человек и потенциальные заложники». Она оглянулась на Кристиана, сидевшего на полу, рядом с распростертой Соломеей. Ее грудь тяжело вздымалась, руки сжимали голову, опущенную между коленями. «Это твой брат», — заявила Мерси. Он взорвал хаммер. Лейк-младший резко вскинул голову. Его глаза округлились. «Он здесь?» «Да. И сейчас он в сарае, где Морриган и Кейли». «Что?» Соломея привстала. «Похоже, они спрятались. Там есть потайное местечко». Разгневанная Соломея отодвинулась от Кристиана. «Я позволяла тебе хранить тайну, потому что знала. Ты все расскажешь, когда придет время». «Время пришло». Услышав звук взрыва, Кейли опасливо подошла к двери сарая и заглянула в щель. Черная машина вся в огне, но дом с виду в порядке». Девушка коснулась рации в кармане. Мёрси приучила племянницу сначала прятаться, а потом задавать вопросы. «Надо быть готовой ко всему». Кейли подавила желание броситься к дому, завела Морриган за фальшивую стенку одного из шкафов и закрылась изнутри. Услышав взрыв, девочка бросилась к двери сарая, но Кейли преградила ей дорогу. Она быстро успокоила ее и убедила молчать. Их тайник выглядел как один из шкафов в длинном ряду. На самом деле стеллаж сдвигался, открывая достаточно вместительное помещение для двоих взрослых. Они протиснулись внутрь и нашли там воду, еду и спрятанный в углу фонарик. Эйли включила его и мысленно поблагодарила тетю за ее паранойю. «Но мама!» — умоляюще произнесла девочка. Эйли показала рацию. «Моя тётя свяжется с нами». «Так вызови ее! По лицу девочки потекли слезы: -с, Не буду. У нас правило. Она выходит на связь первой». Через несколько секунд Мёрси именно так и поступила, и Мориган успокоилась. Раздался скрип открывающейся двери. Кейли зажала девочке рот ладонью, взглядом приказывая молчать. «Тссс, тетя Мерси, ничего не говори», — прошептала она в рацию. Глаза девочки округлились, но она промолчала, и Кейли медленно сняла руку с ее рта. «Я выключу свет», — шепнула девушка почти беззвучно. Мориган крепко сжала ее ладонь и согласно кивнула. Кейли выключила фонарик. В памяти запечатлелось перепуганное лицо Мориган. В промежной темноте она пошарила по задней стороне потайной двери, нащупывая внутренние задвижки, и молча защёлкнула их. Щелчки были практически не слышны, хотя задвижки и вибрировали под кончиками дрожащих пальцев. Маленькое убежище наполнилось звуками учащённого дыхания перепуганной Мориган. Кейли наклонилась к ней — «Дыши вместе со мной», — прошептала она, взяв девочку за другую руку. Они одновременно сделали глубокий, медленный вдох. Снаружи послышались глухие удары и какая-то возня. Кейли представила, как незваный гость пинает ногой ее недоделанную стиральную машину и открывает шкафы. Раздался звук стекла, бьющегося о бетон. Морриган подскочила и сбилась с их общего ритма дыхания. «Банки с нашими овощными и фруктовыми консервами — единственные стеклянные предметы в сарае. Вот гад!» Шуршание приближалось, шкафы явно обыскивали. Дрожь пробежала по телу Мориган и передалась рукам Кейли. Девушка мягко поглаживала руки девочки, пытаясь ее успокоить. Раздался звук рвущейся материи. Кейли вспомнила про предназначенные для бинтов или жгутов простыни и полотенца — которые мёрси держала вместе с лекарствами. Он уничтожает все наши запасы. Девушку шокировало это бездумное, какое-то ребяческое разрушение. Зачем кому-то так поступать? Она услышала тихий, короткий, металлический скрежет. Он повторился несколько раз. За каждым скрежетом следовал звук вс и еще какой-то непонятный шлепок. Мужчина что-то пробормотал, подойдя к очередному шкафу и продолжая все крушить. Его голос становился все громче. «Ага!» Шуршание прекратилось. Келли два раза услышала продолжительный скрежет, будто с полок стащили что-то тяжелое. Ее мозг лихорадочно пытался расшифровать источник шума. Канистры с топливом. Мёрси хранила отдельно бензин, дистопливо и керосин. Красные, желтые, синие канистры. Это цветовое деление Кейли усвоила с детства. В январе она помогала Мерси обновить запасы всех трех видов топлива. Скрежет доносился со стороны, где хранился бензин. Перед ее мысленным взглядом отчетливо возникли красные пластиковые канистры. Он что? Собирается поджечь сарай? Кейли отпустила руку Мориган и открыла две задвижки. Ее пальцы зависли над третьей. Девушка была готова выскочить при первом треске пламени или запахе гари. Она прижала ухо к щели в дверце убежища и напрягла слух. Шаги стали тише. Входная дверь заскрипела. В задней части сарая имелась дверь поменьше, но Мёрси заперла ее изнутри цепью и массивным навесным замком. Снова шаги неподалеку. Кейли отпрянула от двери и затаила дыхание. Еще дважды послышался скрежет удаляющиеся шаги. Опять канистры. Ее сердце пыталось выпрыгнуть из груди. Услышала ли Мориган, что творится снаружи? «Что там происходит?» — прошептала девочка. «Не знаю», — соврала Кейли. Они не могли выбраться наружу прямо сейчас. Незнакомец то отходил, то возвращался. Кейли прислонилась к двери, снова приложив ухо к щели и стала ждать, когда он уйдет окончательно. Услышав обвинение в сокрытии тайны, разъяренная Мерси повернулась к Соломеи. Эта женщина разыгрывала драму, а для Килпатрик сейчас главное ⁇ вызвали девочек, чтобы они были в безопасности. Она прокручивала в голове варианты. Элли велела молчать, значит, слышала, что в сарай кто-то вошел. Конечно, девушка сразу спряталась в шкаф. Они не раз тренировались на случай вторжения. Шкаф с секретом, так себе укрытие по сравнению с домиком, но все же лучше, чем ничего. Мерси мысленно похвалила себя за стремление все предусмотреть, благодаря которому и соорудила потайную стенку в шкафу. Что значит хранить тайну? Обратилась она к Соломее. Затем взглянула на монитор. Незваный гость все еще не вышел из сарая. Мне необходимо туда попасть. Он знает, почему Габриэль пытается убить меня. Изумленная Мерси посмотрела в глаза старого друга и увидела в них подтверждение правоты Соломеи. Ее сердце ухнуло вниз. Кристиан? Да я никогда в жизни представить не мог, что он убьет твою мать или моего отца. Лейк младший снова опустил голову и закрыл ладонями уши, словно пытаясь забыть все случившиеся трагедии. Расскажи все. Мерси шагнула к нему. Ей так хотелось вцепиться ему в волосы, встряхнуть за плечи, отвесить пинка, да много чего. Кристиан резко вскинул голову и попытался закрыться руками. Мерси замерла, осознав, что подняла пистолет, и тут же опустила его. Давным-давно отец рассказал мне, что у него есть ребенок от другой женщины. У Соломея перехватило дыхание. Тогда я был совсем молод, когда узнал об этом... Отец с матерью уже лет десять как развелись. Но постоянные родительские ссоры были еще свежи в памяти. Крики матери, ее слова, ее обвинения. Он взглянул на Соломею. Темноволосая женщина не сводила с него глаз. Выражение ее лица было бесстрастным, однако ноздри раздувались, будто она почуяла что-то мерзкое. Кристиан почти сразу отвел глаза. Соломея — тот самый ребенок догадалась Килл Патрик. «Она — его сводная сестра. Моя мать вела безостановочную кампанию против отца, заливая все вокруг своей ненавистью. Габриэля пичкали этим ядом, словно обычной едой. Меня тоже, но мой мозг устроен иначе, чем у него. Габриэль впитывал слова матери как губка, а я просто не обращал внимания на ее враждебность. Даже в детстве я понимал, что в моей душе нет места ненависти». Но мать часто бушевала по поводу лесной шлюхи, которая совратила нашего отца и разрушила их брак. По щеке Соломеи скатилась одинокая слеза. От её потрясённого вида у Мёрси перехватило дыхание. «Я не знала», — прошептала Сабин. «Я так и думала», — отозвался Кристиан. «Отец рассказал мне по пьяни. Думаю, потом он всё забыл, потому что никогда больше не поднимал эту тему». Он всегда был так добр ко мне. «И что же он рассказал тебе?» — спросила Соломея. «Этот разговор произошел сразу после того, как я закончил школу. Всё это время я держал его в тайне. Габриэль уже тогда знал, кто я такая?» Кристиан покачал головой. «Я почти уверен, что нет». Он понизил голос. «Габриэль накачал тебя наркотиками не в наказание за то, кто ты есть, а просто потому, что он мерзавец». В том году он проделал это еще с несколькими девушками. «А ты знал, кто я в ту ночь, когда оттащил его от меня?» «Нет», — живо ответил Кристиан. «Отец мне позже рассказал». «Вы о чем вообще?» — вмешалась Мерси. «Эта парочка болтала, как будто кроме них тут никого нет. Прошлое и все такое — это чудесно. Но снаружи разъяренный мужчина и две девочки, которых нужно спасти». Кристиан открыл было рот Но Килпатрик жестом велела ему замолчать. «Неважно. Сейчас не до болтовни. Надо думать, как спасти девочек». Она огляделась по сторонам. «Этот домик — самое безопасное место на моем участке. Сарай не слишком укреплен, но в нем есть убежище. Пока этого достаточно». Мерси посмотрела в глаза Кристиану. «Что хочет твой брат?» Тот молчал. При виде его опустошенного лица Мёрси затошнила. «Почему?» — взмолилась Соломия. «Почему он так ненавидит меня?» Кристиан выглядел виноватым. «Могу только предполагать, но отец сказал матери, что меняет завещание. Он с удовольствием сообщил, что я по-прежнему не числюсь в наследниках, а еще добавил, что больше не даст Габриэлю шанс. Думаю, Габриэль слишком часто брал у него взаймы и не спешил отдавать». Лейк-младший сглотнул. «Мать так разозлилась, когда он лишил Габриэля наследства, сильнее, чем я ожидал». Он взглянул на Соломею. «А если отец ничего не оставил нам, значит, деньги, скорее всего, достанутся тебе. Видимо, это он тоже сказал матери, а она — Габриэлю». На лице Кристиана промелькнуло любопытство. «Ты столько лет навещала его, а он так и не признался, что является твоим отцом?» «Нет, не проронил ни слова. Казалось, Соломея сейчас стошнит. Значит, Габриэль убил их ради денег? И поэтому теперь преследуют Мориган и меня?» «Выясним потом», — твёрдо произнесла Мёрси. «Кристиан, ты умеешь стрелять, я знаю. А ты, Соломея?» Женщина покачала головой. Мёрси проверила монитор. Габриэля нигде не видно. Затем подошла к высокому оружейному сейфу в углу, повернула ручку и достала винтовку для Кристиана, нацепила кобуру, уложила в нее пистолет и рассовала патроны по многочисленным карманам. Из-под скамейки вытащила три бронежилета. Изначально там был один, но несколько месяцев назад Мерси привезла еще два — для Кейли и Трумена. Кристиан проверил винтовку, а Мерси сунула за пояс нож и протянула второй соломеи. «Держу пари, ты знаешь, как им пользоваться». «Знаю». Сабин легко взяла нож и проверила балансировку. «Это твоя коллекция ножей в доме твоей матери?» Соломея держала нож так, словно родилась с ним в руке. «Да». Собирать ее начала мать, а я потом значительно расширила. Ее глаза с горечью, но и с надеждой уставились на Мёрси. «Ты сможешь спасти мою дочь?» Их взгляды скрестились. «Смогу, конечно. Моя племянница тоже там». Мёрси почувствовала сомнение и страх, но уверенность в глазах Соломеи заполнила ее позвоночник какой-то успокаивающей энергией, и страх рассеялся. «Пока я жива, с ними ничего не случится». «Тётя Мёрси!» Едва расслышав тихий голос Келли, она поднесла рацию к губам и шепнула «Да». Тут какой-то мужчина. Кажется, он взял наши канистры. Мерси снова повернулась к ноутбуку и уставилась на монитор. Я его не вижу. Она ткнула пальцем в Кристиана и Соломею, затем указала наверх, где находился маленький чердак. Попробуйте разглядеть из того окна. Что он делает с канистрами? Прошептала Кейли. Мы с Мориган сидим в шкафу. Мерси не могла спросить прямо, подожжен ли сарай. Девочка все слышала. «Пока я его не вижу. Скоро разберусь». Она сделала паузу. «Кейли, будь готова». «Я всегда готова». От ответа племянницы у Келпатрик на глаза навернулись слёзы. «Будь она моей родной дочерью, я бы не смогла любить ее сильнее». «Не выходи, пока не скажу. Или пока не придется выйти». «Поняла». Мёрси сунула рацию обратно в карман, и взглянула на картинки с камер. «Где же этот ублюдок?»